Глава 10. Без проблем. Мария подошла к окну и стала смотреть куда-то на облака. По ее щекам потекли слезы. Ее сознание вдруг унеслось куда-то в прошлое. Ох уж это прошлое, в котором мы где-то оступились, или свернули не туда, или потеряли кого-то, и не смогли спасти. Зачем мозг так делает? Зачем заставляет нас периодически вспоминать то, что нам приносит боль? и разочарование Почему нельзя просто взять и забыть? Так мы наказываем себя за наши ошибки, словно мы могли что-то сделать и не сделали. И сами себя виним за это. Потому как она смотрела на облака, я догадывался о ком и о чем ее воспоминания. Мои сомнения расселись, когда она перевела взгляд на фотографию, которая стояла в рамках на столе рядом с фотографией Даника. На фото был молодой парень, очень похожий на Марию. Это был тот самый брат, которого она увидела, висящим в спальне. После она бросила на меня взгляд и спросила. «У вас было хоть раз, что вы не смогли по ряду причин кому-то помочь, и что этот человек был еще и членом вашей семьи?» Было. Однажды. Я должен был помочь одному человеку, который был мне как сын, но я не смог, не успел. Я очень долго размышлял на тему того, что у меня не получилось сделать но потом поклялся себе, что найду его в следующей жизни и доделаю то, что не смог сделать. Но ты меня хочешь спросить о чем-то другом. Чувствовал ли я свою вину за то, что не смог помочь? «Да», — ответила Мария. «Да, было. И да, я чувствовал свою ответственность за это, пока мне не сказали, что мир начинается с меня, и только я несу ответственность за свои действия и за свои проблемы. Это твой брат?» «Да. Я чувствовала, что ему плохо» но я не знала, как ему помочь. А он постоянно говорил «Занимайся своими детьми в школе, а ко мне не лезь, ты мне не мать, у меня все в порядке». Я же видела, что нет, но не знала, как ему помочь. А когда он покончил с собой, у меня разорвалось сердце на мелкие кусочки. Я винила себя и только себя за то, что так и не смогла проникнуть в его душу и увидеть его боль, решить его проблему. Он мне всё время твердил «Я в порядке, у меня нет проблем». Когда его о чём-то просили, он постоянно соглашался со словами «Да, без проблем». Он всех убеждал, что у него нет проблем, и для всех стало шоком, когда он добровольно ушёл из жизни. А я была уверена и видела, что есть проблемы. Но он никого не впускал в свою душу и в свою жизнь. Я не понимала. Почему он так много пьет? И что заставило его убить себя? Во-первых, я хочу, чтобы ты запомнила, что спасение утопающего зависит не только от спасателя, но и от самого утопающего. Ты не сможешь за человека прожить его жизнь и пройти его путь. И ты не имеешь права делать за человека его выбор. Хочешь умереть — умирай. Хочешь жить — живи. Не знаешь как — спроси. Не можешь сам — попроси. Тебе больно от того, что твой брат так поступил с собой, или что ты оказалась бессильна? Наверное, второе, что я не смогла его спасти. Спасай не тонущий корабль, а те, кто хочет спастись на нем. Ты своими воспоминаниями причиняешь себе боль в наказание за свои бессилие Это твой урок, чтобы ты поняла, что есть вещи в этой жизни, против которых ты бессильна. И это неплохо и нехорошо. Это данность, которую надо принять. У каждого человека есть свой предел возможностей. Я не знаю ни одного спасателя, который бы всегда только спасал, но не терял чью-то жизнь. Сегодня ты спас утопающего, а завтра ты выносишь мертвое тело из горящего здания. Не стоит задумываться о том, скольких людей ты спас и скольких людей ты потерял. Все, что человек должен делать, это извлекать урок из любой сложившейся ситуации. Ты можешь себя убивать воспоминаниями, Либо понять, что ты сделал не так, или чему тебя Бог хотел научить, или какую ошибку ты совершила и как ее исправить. А тратить время на самобичевание и жалость к себе — это позиция глупого и слабого человека. С такими природа очень быстро расправляется. Твой брат был глупым и слабым. Он выбрал выйти из игры, хотя мог бы взять себя в руки и найти способ продолжить игру и сделать ее такой, чтобы в нее хотелось играть. Это его путь. Его выбор и его ответственность, но не твоя. Я расскажу тебе, что люди делают и почему они так поступают, и тебе перестанет быть его и себя жалко». «Я готова», — произнесла Мария. «Суицид — это добровольное лишение себя жизни, и ты это знаешь. Ты понимаешь, что жизнь — это игра со своим началом и с ее логическим концом. Первое, что тебе надо помнить всегда — Люди, которые добровольно уходят из жизни, живут в одной простой идеологической парадигме «лучше умереть, чем жить вот так». Суицид — это психологический аспект, а не физический. То есть психологический человек с чем-то не смог справиться. Ты знаешь, что жизнь — это путь, и на этом пути всегда бывают препятствия в виде проблем, тяжелых испытаний и обстоятельств. Так или иначе, нам удается преодолеть эти испытания. Но представь себе, что у человека сгорел дом, а он тебе говорит «ну и хрен с ним, построю новый». Да, это будет тяжело. Да, надо будет начинать заново. Но ничего страшного. А кто-то потерял бизнес и покончил с собой. Или расстался с девушкой и не видел своей жизни без нее. Каждая проблема на пути жизни похожа на барьер, через который мы либо переползаем, либо перешагиваем, либо перепрыгиваем, либо перелетаем. Что хочешь делать из вышеперечисленного, но тебе надо преграду преодолеть. Но проблема, из-за которой ты решила обнулиться и выйти из игры, в твоих глазах выросла до таких высот, что ее не переползти и не перелететь. Физически любое препятствие на пути жизни можно преодолеть. Иногда бывает психологически преодолеть сложно, но возможно. Как так получается, что у тебя на пути случаются такие барьеры? которые ты не можешь преодолеть. Они сами появляются, или мы их создаем такими?» — спросила Мария. «Я тебе сейчас расскажу пару сказок, и ты все поймешь», — ответил я. «Представь себе небольшую деревню на востоке. И вот родилась в этой деревне девочка неземной красоты. В деревне, все где ходили с черными волосами, она родилась светленькой. В деревне, где у всех были карие глаза, у этой девочки были голубые». Лицо было похоже на личико маленького ангела, и все родственники стали говорить ее родителям, какая она красивая. Потом приходили соседи любовались необычной красотой этой девочки. Сами родители, целуя ее, приговаривали, какая у них красивая дочь, и что она самая красивая в деревне, в мире, во вселенной. Девочка росла, а вместе с ней становилась ярче ее красота. Люди продолжали восхищаться ее внешностью. Некоторые семьи, в которых росли мальчики, уже просили в будущем отдать девочку замуж за их сыновей. Для всех она была ангелом, который спустился к ним с небес. Все было хорошо. Но девочка тогда не понимала, да и родители не понимали, что барьер начал расти. И коварство этого барьера было в том, что он пока был незаметен Ни ее родителям, ни родственникам. Даже местные бабушки-целительницы, которые, казалось бы, должны были обладать хотя бы житейской мудростью, тоже не видели беды, которая приближалась. Для всех все было хорошо, и каждый верил, что так и будет всегда. И вот девочка выросла дозрелой, да невероятно красивой и готовой выйти замуж девушке. Она всю жизнь росла с тем, что зациклилась на своей красоте и была сама ослеплена ею. Она верила, что краше нее нет никого на белом свете. Она часами любовалась собой, сидя перед зеркалом. Когда ходила на озеро купаться, то полдня сидела на камне и глазела на свое отражение в воде. Ей даже казалось, что животные иногда смотрят на нее и не могут налюбоваться. Она не заметила, что у ее отношения к своей внешности была обратная сторона. «Какая?» — спросила Мария. «Это ее отношение к внешнему миру. Нравился ли этот мир ей?» Вот в чем вопрос. Все вокруг нее было серым и невзрачным, даже местами уродливым. Ей не нравились черные волосы у людей. Ей казалось, что черные волосы только у тех, кто не моет голову, или у тех, у кого черная душа. Она смотрела на деревню, и ей казалось, что так живут только рабы. А такая, как она, должна жить в замке и спать на пуховых матрасах. Конечно, она этого не говорила вслух, потому что понимала, что это может вызвать негативную реакцию людей но ее взгляд и тон в голосе все равно выдавали ее отношение к окружающему миру. И вот параллельно с ней в соседней деревне рос мальчик, которого считали первым парнем на деревне. Он рос дерзким, наглым, смелым, храбрым и тоже был неплох собой. Местные девушки мечтали заполучить его внимание. Конечно, он гулял направо и налево, разбивая девичьи сердца. Но однажды он увидел нашу героиню, сидящую в озере. Ее внешность пронзила его до глубины души. Он, подплыв к ней, решил познакомиться, но она дерзким тоном прогнала его, дав понять, что таким немытым грубиянам не надо мечтать о ней. Впервые в жизни кто-то дал ему отпор, да еще с таким красивым лицом. Он готов был весь мир перевернуть с ног на голову, вырвать все деревья с корнями в лесу, да что угодно сделать, но только заполучить сердце этой девушки. Что он только не делал, но все было тщетно. И вот когда он понял, что ему она не даст своей руки, он решил пойти на радикальную меру. «Какую?» — с тревогой в голосе спросила Мария. «Она называется «Так не доставайся же ты никому». Что он сделал?» Он подкараулил ее у озера, подошел сзади и со словами «Так не доставайся же ты никому» плеснул ей в лицо какую-то смесь, которая приготовила ведьма из его деревни. По составу она была похожа на серную кислоту. Девушка схватилась за свое лицо руками и с криками побежала в деревню. Она даже не поняла сначала, кто это сделал, потому что парень подошел сзади. Местные целительницы наложили на лицо девушки лечебные примочки, повязки и стали ее выхаживать. Пару месяцев девушка лежала с перевязанным лицом дома и никуда не выходила. А после целительницы решила снять повязки, чтобы девушка могла уже передвигаться сама. «Открывай глаза. Ты можешь посмотреть», — сказала целительница. Девушка медленно подняла свои веки, но стала щуриться. В глазах все было мутно. Она сначала испугалась, что ничего не видит, но с каждой минутой все вокруг становилось четче и четче, пока она не разглядела отчетливо свое отражение в зеркале. И то, что она увидела, напугало ее до смерти. Все лицо было обезображено до неузнаваемости. Она была похожа на труп, мумию, спустя тысячу лет после захоронения. Жидкость, которую парень плеснул, сожгла ее кожу, веки и половину носа. В зеркале она увидела монстра, страшнее которого придумать невозможно. Весь мир рухнул у нее перед глазами. «Я думаю, дальше ты поняла, что случилось», — спросил я. Ночью, когда все спали, она вышла из дома и пошла к озеру, где это случилось, и где она любила сидеть, любуй своим отражением. А днем местные жители увидели на берегу белое платье нашей красавицы. Она утопилась. «А следовало ожидать», — произнесла Мария. «Да, у каждого из нас есть барьеры, которые мы пытаемся преодолеть, но ее барьер вырос до таких высот, что возможности преодолеть его она не видела». Физически она могла бы жить дальше, но психологически она не могла смириться с тем, что до конца жизни она будет человеком, которым пугают детей на ночь. Включилась ее идеология «лучше умереть, чем жить вот так». У этой непреодолимой стены каждого самоубийцы есть свое название. В ее случае это называлось «уродство». Она так была зациклена на своей красоте, что все вокруг ей казалось уродливым. И так было до тех пор, пока она не увидела этого уродства в зеркале. Внешность поистине бывает обманчивой. В сказках плохих людей всегда изображают некрасивыми, а добрых — красивыми. Но красота внешняя — не всегда отражение твоей красоты внутренней. Красивые люди тоже могут быть уродами по жизни. Ее уродство росло и выросло до таких размеров, что она поняла, лучше выйти из игры. Тем временем, на другом конце мира, в западной части, была процветающая империя во главе с могущественным императором. Из года в год империя росла и увеличивалась, а император воздвигал себе статую в честь своего могущества и величия. Народ скандировал имя императора, а подданные восхваляли его могущество и подносили дары в его честь. Обычный смертный человек своими действиями дорос до неимоверных размеров своей личности, которая влияла на полмира. Ему казалось, что он уже захватил, подчинил всех и владычествует над всеми. В этот момент человек теряет связь с реальностью, и ему начинает казаться, что он может даже бросить вызов Богу и его ангелам. Это очень пьянящее состояние безграничного могущества. И вот однажды, и вот однажды после очередного средиземноморского похода его полководцы принесли трофеи в знак своей преданности императору И среди этих трофеев была рабыня очень экзотической внешности. Вся кожа ее была коричневой, зубы и ладони белоснежно-белыми, а глаза — серыми. На теле было минимум одежды. Командиры сказали, что она была среди поверженных воинов врага и также храбро сражалась, как и мужчины ее племени. По слухам, она была женой вождя этих варваров. Конечно, императору она понравилась, и, конечно же, он не стал тянуть с тем, чтобы овладеть ей в своей постели и в ту же ночь занялся с ней страстным сексом. Либо воительница знала, что так будет, либо это оказалось чистой случайностью, никто не знал и уже не узнает. Но после этой ночи у императора начались проблемы со здоровьем. Рабыня заразила неизвестной болезнью императора, из-за которой у повелителя стали отказывать сначала руки, а потом ноги. В итоге все пришло к тому, что император лежал в своей кровати неподвижно и мог только говорить и смотреть по сторонам. Эта болезнь поразила всю его нервную и опорно-двигательную систему. Вирус стал разъедать его мозг, и ни один лекарь ничего не мог с этим поделать. Из самого могущественного владыки мира он превратился в немощный овощ. И только слезы, текущие по щекам, выдавали его внутреннее состояние отчаяния. Недолго он терпел это. Он понял, что может так пролежать всю жизнь и войдет в историю как немощный инвалид, а ему хотелось, чтобы его запомнили как могущественного и великого императора. Когда в очередной раз к нему пришел его преданный и любимый лекарь, он попросил дать ему то самое лекарство, которое использовалось для устранения заговорщиков. Лекарь сначала пытался отговорить, но потом понял, что, возможно, для императора так лучше, и капнул ему в рот пару капель яда. Физически император мог бы жить дальше. Этот вирус не убил его, а сделал немощным, но психологически он уже не мог. «Как думаешь, что было написано на его стене?» «Немощность», — произнесла Мария. «Именно. Всю жизнь он взращивал свое могущество от сражения к сражению, от богатства к еще большему богатству, расширяя границы своего влияния. Но параллельно с этим росла и его немощность. Все великие завоеватели чувствовали в чем-то себя немощными, и эта немощность заставляла их взращивать свое могущество за счет жизни других. Ирония в том, что он бросил вызов таким же могущественным повелителям, а сразила его собственная немощность. А тем временем на другом конце света жил гений, который мог решить любые задачи и найти ответ на любой вопрос. Его главным инструментом были знания — Он рос с мыслью о том, что он гений, который может понять все и решить любую задачу. И так до тех пор, пока что? Пока он не столкнулся с тем, что решить что-то не смог? И, наверное, задача была такой простой, что даже Даник мог бы решить. Что значит «даже Даник»? Не преуменьшай умственных способностей сына. Он у тебя очень смышленный. Я в его возрасте был глупым и невежественным. Но ты права в другом. Гений действительно наткнулся на задачу, которую решить не смог. «А что это за задача была такая?» спросила Мария. «Почему тень черного цвета?» В итоге он столько ломал голову, что в какой-то момент стал сходить с ума, и безумие начало овладевать его сущностью. Он стал просыпаться с мыслью о том, что он самый глупый человек на Земле, и его личность этого не выдержала. В жизни есть два типа вопросов. Один, который изменит твою жизнь, а другой, который сведет с ума. Не стоит задаваться вопросами, которые никак не повлияют на твою жизнь. Не надо ученику первого класса спрашивать то, что знает ученик десятого. Всему свое время. Зачем человек пытается узнать, как устроена Вселенная, если он даже толком не понимает, как устроена любовь и как правильно воспитывать детей? Не время для Даника знать, как человек попадает в живот к женщине. Можно ли назвать его тогда глупым, раз он не знает? нет Всему свое время. «А что было написано на стене нашего гения?» «Глупость», — ответила Мария. «Да, у каждого человека, который кончает жизнь самоубийством, всегда что-то написано на стене. И когда ты это видишь, то понимаешь, почему он выбрал смерть, а не жизнь. Лучше умереть, чем жить уродом. Или лучше умереть, чем жить немощным. Или лучше умереть, чем знать, что ты никому не нужен. А это значит, что ты мусор. У каждого самоубийца есть своя надпись, но это не самое главное. В каком смысле? Что заставляет человека уйти из жизни — это первый вопрос. А второй — что с ним происходит дальше? И это самое важное. Наш мир — не единственный мир во Вселенной. Там, за пределами нашего мира, есть много миров. Вселенная многогранна, и все эти миры связаны между собой. Это целая система, и мы находимся в ней и создаем свои системы. Твоя душа — это своего рода операционная система, которая вбирает в себя информацию. Душа человека, покончившего собой, попадает в мир, который я назвал «пустошь». Это страшное место. Выбраться оттуда практически невозможно. «Что там происходит с душой?» — спросила Мария. «Ничего. В буквальном смысле ничего. Пустота. Для тебя реальность перестает существовать. Все становится призрачным, пустым и ненастоящим. Мир словно пустые декорации. И ты там один, и выхода как будто бы нет. Но есть один нюанс. Какой? Для Бога каждая душа на вес золота. И за каждую душу он готов бороться и защищать ее. Сколько бы ты ни родила детей, судьба каждого ребенка для тебя важна. Творец сделал так, что ты снова приходишь сюда, в этот мир. Но твоя душа словно отключается от материального мира. Это как? Спросила Мария. Ты здесь испытываешь то, что твоя душа испытывает там. Для тебя все становится неважным, пустым и призрачным. Наполненность нашей жизни заключается в том, что мы испытываем реакцию на любую вещь или событие. Ты пьешь апельсиновый сок и чувствуешь его вкус. Человек, у которого душа в пустоши, ничего не испытывает, но хочет. Он не чувствует жизнь. Такие люди иногда становятся экстремалами. Они не чувствуют жизнь, поэтому зовут на помощь смерть. Когда они ходят на грани, то адреналин им дает хоть какое-то восприятие. Все экстремальщики внутри самоубийцы, которые не чувствуют контакт с жизнью. Они даже боли не чувствуют. Это для них как проклятие. Они на первый взгляд кажутся жизнерадостными, но, по сути, внутри эмоциональная пустота, которую им помогает заполнить присутствие смерти. Это не про возможности человека, а про желание хоть что-то испытывать в этой жизни. Ты просто ничего не чувствуешь, и все кажется серым, и выхода нет. Мир становится черно-белым. «Что им делать?» Где тут выход? Как им помочь? Никак. Они должны сами осознать. Выход там, где вход. Не забывай. Разгадка кроется в названии стены. Вспомни девушку из деревни. Там было написано «Уродство». То, что заставило их выйти из игры, должно стать входом в игру. Я не совсем понимаю. Они должны в этой жизни преодолеть эту психологическую стену, если хотят вернуть свою душу. Она должна научиться видеть красоту в других людях, создавать красоту и полюбить это. Пока она не найдет то, что в этом мире является красивым, ее пустошь не отпустит. Король должен научиться просить помощи и подчиняться другим людям. И пока он не полюбит этот процесс, пустошь его не отпустит. Его ошибкой было то, что он не любил просить помощи. Он зациклил мир на себе. Это своего рода игра в Бога. Он верит, что кроме него никто с этим не справится, и что мир крутится вокруг него, и что если он попросит помощи, то это будет признаком немощности. Встречала когда-нибудь людей, которые очень любят всем помогать, но сами никогда не просят о помощи? Да. Они будут тебе говорить о том, что это помощь бескорыстная и это их проявление любви к людям. Но ловушка заключается в том, что к людям, к которым они помогают, это не имеет никакого отношения. Они хотят казаться могущественными в глазах мира. Но к тем, кому они помогают, на самом деле они испытывают незримое презрение Они с тобой не согласятся, но спроси, что они испытывают, когда сами просят помощи, и они тебе ответят, что им это унизительно. Значит, для них тот, кто просит помощи, — это слабый неудачник. Так они видят себя, а значит, так они видят мир. И вот когда он попал в ситуацию, где даже ложку держать не может без чьей-либо помощи, он чувствует свою униженность, с которой мириться не хочет. Такие люди всегда единоличники и не могут работать в команде. А значит, в следующей жизни они должны научиться просить помощи и быть благодарными за это. Когда ты кому-то помогаешь, ты чувствуешь, что творишь добро. Когда ты просишь у кого-то помощи, ты на самом деле позволяешь человеку тоже сотворить добро по отношению к тебе. Он своей помощью не тебя унижает, а себе зарабатывает баллы в карму. Так почему человеку не дать такую возможность? Я с удовольствием прошу у кого-то помощи и таким образом даю понять человеку, что он такой же сильный, как и я. Люди хотят чувствовать свою сопричастность к твоим победам. Мы все должны работать в команде. Богу тоже нужна помощь, иначе он не создавал бы себе ангелов. Это урок для того, кто убил себя, не желая казаться немощным, быть в команде и уметь давать признание другим. Гений должен признавать ум и мудрость других людей, признать тот факт, что есть те, кто знает то, чего не знает он, и ему тоже надо учиться. Он всю свою жизнь постигал истину и дошел до больших высот. И мысль, что он знает то, чего не знает никто, дает ему веру, что все вокруг идиоты, и что никто не сможет ему сказать что-то путное». Что могло быть написано на стене моего брата? Я не понимаю. Он был одинок. Одинок не тот, кто один, а тот, кто никому не нужен. Он чувствовал, что больше никому не нужен. Все люди на земле хотят чувствовать, что они кому-то нужны. Бог нам нужен, и Он это чувствует. А нужны ли мы Богу? Вдруг перебила Мария. Он не приходит к нам, не разговаривает с нами, словно мы Ему безразличны. Он вообще нас слышит? когда мы ему молимся. Одна женщина просит Бога, чтобы он спас ее ребенка от смертельной болезни. Но и другая тоже просит, чтобы он уберег ее дом от попадания ракеты. У одной ребенок умирает, а у другой выживает. Конечно, та, у которой ребенок выжил, верит, что это Бог помог. А что с другой делать Бог ее не услышал? Бог был к ней безразличен? Вот если бы он спустился и сказал, «Вы мне нужны, и я наблюдаю за вами, и мне больно от того, что вы делаете», то мы все, возможно, были бы рады от мысли, что ему нужны, и, возможно, это бы как-то повлияло на нашу жизнь». Но он однажды пришел, и что люди с ним сделали? Одни его приговорили к смерти, а другие поддержали эту инициативу. Это не он к людям не приходит, это люди его не хотят здесь видеть, потому что хотят казаться сильными и могущественными. Да, ему мы тоже нужны, потому что благодаря нам он понимает, что смог создать игру, в которую хочется играть. Умрем мы, и он исчезнет, как творец. Блюдо, которое невозможно есть в ресторане, станет причиной увольнения шеф-повара этого ресторана и, возможно, его профессиональной смертью. Мы ему тоже нужны, и он через нас чувствует свою ценность для системы, которую создал. Знаешь, как можно убить самого сильного супергероя с самой мощной суперсилой? Как? заставить его поверить, что он никому тут не нужен. Это значит, девочка может сама достать котика с дерева, пожарные сами могут потушить огонь, а полицейские сами могут схватить преступника. Ты нам тут не нужен. Хочешь убить Бога? Заставь его поверить, что он тут никому не нужен. Когда он висел на кресте, страшную боль ему причиняли не гвозди, а мысль, что он оказался тут никому не нужным. Кое-кто ему пытался это объяснить в последнюю ночь, но не хотел в это верить. Если бы он убедил тебя, что ты ему не нужна, это значит, он хотел бы, чтобы ты умерла. Но это не так. Пока ты живешь, жив и он. Просто он дал нам полностью право выбора и право самому решать свою судьбу. Ты должна понять одно, что он борется не за твое тело, а за твою душу. Тело в любом случае умрет. Он не хочет, чтобы умерла твоя душа. Мальчик с мамой, которые умерли вместе под бомбежками, снова вернуться в игру, и Бог даст возможность маме осознать, что она сделала не так, трагично выйдя из игры. Ему важно не то, что делает твое тело, а то, что решает твоя душа. Просто исходя из того, что делает твое тело, можно понять, какое решение приняла твоя душа. Думать о том, что мы ему не нужны, и что он нам не нужен, это смертельная и глупая ошибка. Твой брат вдруг почувствовал, что он никому не нужен, И Богу тоже. Одиночество — это иллюзия. У тебя как минимум есть твоя половинка, которая в тебе нуждается и которая нужна тебе. Ты как мать или отец нужен своим детям. Есть друзья, которым ты нужна или нужен. Есть твоя страна, которой ты нужен. Ты всегда кому-то нужен. Но можно себя убедить в том, что ты пустое место и в тебе нет никакой ценности для мира. Это самая распространенная стена для выхода из игры. Чувство ненужности. Это обратная сторона собственной ценности. Ты самый любимый, ты самый ценный, ты самый нужный. И ты растешь с этим, пока вдруг не сталкиваешься с тем, что не знаешь, что дать миру. А значит, ты никто, и ты бесполезен. В следующей жизни твой брат должен научиться видеть ценность в каждом человеке, если хочет, чтобы пустошь вернула ему душу. То, что многие не смогли пройти в предыдущей жизни, будут проходить в этой. Не пройдут в этой жизни, им дадут следующую. Выход есть всегда. Твоя задача лишь им воспользоваться. Поэтому если перед тобой тот, кто хочет убить себя, спроси его, ты считаешь, что лучше умереть, чем жить вот так? А это как? Что именно для тебя невыносимо? И ты узнаешь, что написано на его стене. А дальше скажи ему, что лучше этого не делать, ибо проблему так не решишь, лишь усугубишь ее стократно. Найди то, из-за чего он хочет выйти из игры, и помоги ему преодолеть этот барьер, потому что нет такой стены в жизни человека, которую невозможно было бы преодолеть. «Нет такой ошибки, которую невозможно было бы исправить. «Нет такой ситуации, которую невозможно было бы изменить. «Нет такой душевной боли, которую невозможно было бы вытерпеть. «И нет такой проблемы, которую невозможно было бы решить, «ибо так устроена система». Твой брат не просто так пил. Это была его зависимость. И это тоже задача, которую можно решить легко. Главное только понять, что заставляет человека быть зависимым от чего-либо или кого-либо. Я сейчас подумала о том, что всё, о чём вы мне говорили и говорите, меня этому в институте не учили. Откуда вы это знаете?» Спросила Мария. «Этот вопрос относится ко второй категории вопросов. Вопрос, который никак не изменит твою жизнь. Не задавай их. Ты пока не готова, как и многие, к ответу на этот вопрос. Всему своё время. Когда надо будет, все узнают, откуда я это всё знаю. Поехали дальше». «Поехали». Теперь, что касается того, что твой брат был зависим от алкоголя. Многие специалисты думают, что единственный способ убрать зависимость у человека — это его напугать последствиями или запретить ему путем насильственного удержания в специализированных клиниках. Но по итогу человек все равно срывается. Почему? Потому что истинная причина проблемы не была найдена. Любого человека можно избавить от любой зависимости, чего-либо или кого-либо. Достаточно просто понять природу этой зависимости. Что заставляет человека быть зависимым от кого-либо или чего-либо? Первое. За любой зависимостью стоит страх. И смотря от чего зависим человек, можно понять, чего он боится. «Как это понять?» — спросила Мария. «Мы все чего-то так или иначе боимся, а зависимые люди нашли способ избавиться от страха. Ты чего-то хочешь очень сильно» но боишься сделать это, и то, от чего ты зависима, позволяет тебе сделать это под разным предлогом. Я тебе расскажу пару примеров, и ты дальше сама сможешь понять, что стоит за той или иной зависимостью. Коль мы с тобой говорим о брате, то начнем с алкогольной зависимости. За алкоголизмом стоит страх быть самим собой. Ты приходишь в этот мир с определенным намерением и с определенным набором качеств. Но тебе говорят, что если ты будешь таким, тебя никто любить не будет. Если ты по природе своей лидер, то в детстве ты будешь непослушным и станешь ярко выражать свои эмоции. Но тебе родители будут говорить, что таких никто не любит, и ты должен быть послушным. Или ты очень творческая натура и хочешь самовыражаться музицированием или рисованием. Но твой строгий отец говорит, что это профессия для слабаков и дураков, и таким тебя никто любить не будет. Твои создатели тебе определили тот самый образ, который подходит для любви. И ты начинаешь этому образу следовать. Ты словно актер в кино или на сцене театра, только спектакль для тебя не заканчивается. Это требует очень больших усилий и эмоционального напряжения. Настоящего себя ты держишь в заперти. И только тогда, когда ты выпьешь, он выходит наружу, словно заключенный на прогулку, на то время, пока действует алкоголь я теперь понимаю смысл поговорки что у трезвого на уме то у пьяного на языке произнесла мария именно во время алкогольного опьянения ты становишься свободным но только учти что никто не знает как себя поведет его природа которая сидит в заперти кто-то становится агрессивным а кто-то очень добрым но суть от этого не меняется у твоего брата была своя собственная уникальная природа личности он чего-то хотел кем-то стать чего-то добиться, но ваши родители его не принимали таким, какой он есть. Они смотрели на него через призму своего восприятия мира. Так делают многие родители. Но проблема, еще раз повторю, не в родителях, а в его решении быть таким, каким хочет видеть его мир. Если в прошлой жизни его убили за проявление ума, то в этой жизни он будет прикидываться дураком, который только во время алкогольного опьянения будет фонтанировать умными мыслями. Но есть и одно маленькое «но». Мир разный. Кому-то ты нужен худым, а кому-то толстым. Кому-то ты нравишься умным, а кому-то глупым. Кому-то ты нужен бедный, а кому-то богатый. Это проклятый путь — пытаться понравиться всем и заставить весь мир полюбить себя. Чтобы избавить человека от алкоголизма, не нужно его пичкать таблетками или запирать в четырех стенах. Ему нужен не алкоголь. Он просто хочет быть самим собой. Помоги ему понять себя истинного и дай ему возможность свое истинное «я» реализовать. Выпусти его наружу, и ему не придется хвататься за бутылку. Если твой брат хотел быть художником, надо было ему помочь в этом. Если твой брат хотел быть лидером, надо было в нем это взращивать. Если твой брат был добрым и безобидным, не стоит его делать жестким и злым, чтобы его уважали. Того, кто не боится быть самим собой, ничем не напугаешь и не подчинишь его волю». «Как понять, чего человек боится?» спросила Мария. «Давай разберем на примере алкоголиков. Сначала определи зависимость человека. Это игромания, алкоголизм, наркомания или зависимость от денег, от людей или от курения. Дальше определи, что именно ему дает предмет его зависимости. Что ему дает алкоголь? Он становится естественным. Значит, чего боится алкоголик? Быть естественным, свободным, таким, как он есть. Значит, он хочет быть свободным, но боится. Ты уже поняла, чего он хочет, и сразу же поняла, чего боится. Дальше определи причину этого страха. Почему он этого боится? Что произойдет, если он станет самим собой? И найди способ, как ему добиться того, чего он хочет, без того, что может с ним плохого случиться. Он скажет тебе, я хочу быть творческим. Но боюсь, что мир меня не полюбит. Просто переформатируй его сознание и переведи фокус на нужную цель. Дай ему понять, что мир не его должен любить, а то, что он делает и создает для него. Единственная любовь, которая ему нужна, — это любовь одного человека, его половинки. Мир не должен меня любить, он должен нуждаться в том, что я даю ему. «Мне не нужна твоя любовь. У меня есть тот человек, который меня любит и в чьей любви я нуждаюсь. Тебе нужно от меня знания». «Чего боятся наркоманы?» продолжила спрашивать Мария. «Если мы говорим о тяжелых наркотиках, то первый вопрос...» «Что дают ему эти наркотики?» «Наверное, удовольствие». «Хорошо. Дальше...» «Значит, он зависим от удовольствия. Если мы говорим об удовольствии, значит, он не умеет наслаждаться жизнью». почему? «Спросил я». «Жизнь ему причиняет боль. Это обратная сторона наслаждения. Он боится боли. И, видимо, речь идет не только о физической, но и о душевной боли». «Что именно ты должна определить?» «Спросил я». «Речь же идет не о всей жизни в целом, а о чем-то конкретном. Я должна понять, что именно ему причиняет боль, и он пытается заклушить ее наркотиком А когда он уже стал наркоманом, то если он бросает, все тело начинает орать от боли, словно накопленная волна боли накрывает его. Да, вот почему так тяжело слезать с наркотиков. Эту боль очень тяжело выдержать. Но прежде чем касаться темы наркотиков, ты должна знать, что такое вообще боль. Зачем Бог придумал боль? Это на самом деле очень ценный подарок человеку, как бы это странно ни звучало. Боль — это таблетка от сопротивления. Нам больно только тогда, когда мы чему-то сопротивляемся. И неважно, это физическая или душевная боль, даже когда ты просто болеешь обычной простудой, твое тело говорит тебе о том, что ты чему-то сопротивляешься. Болезнь — это состояние тела, при котором твой организм испытывает боль. «Как понять, чему я сопротивляюсь?» — спросила Мария. «Иди по такому же принципу, что и страх. Что боль заставляет меня делать?» У тебя болит голова. Чему ты сопротивляешься? Хм, не знаю. Наверное, много думаю. Именно. Твой мозг говорит тебе, хватит уже думать об этом. Дай перерыв, или я насильно заставлю тебя не думать об этом. У тебя болят ноги. Чему ты сопротивляешься? Боль заставляет меня остановиться. Значит, я не могу остановиться. Значит, я слишком много хожу, бегу, куда-то несусь. А тело говорит, остановись, посиди. Видишь, как все просто. Пойми, что заставляет тебя делать болезнь, и ты поймешь, чему ты сопротивляешься. Люди очень часто страдают от того, что их кто-то бросает. Им страшно оставаться в одиночестве. Они думают, что им больно из-за того, что больше не увидят этого человека, хотя на самом деле им больно от того, что они не хотят быть одни, потому что чувствуют, что больше никому не нужны. В таких отношениях человек является рабом, а его душа, говорит, — Хватит быть чьим-то рабом и жить чьей-то жизнью, научить быть самодостаточным и свободным. Когда два человека самодостаточны и внутри свободны, они смогут построить идеальное отношение, которое продлятся всю жизнь. Так вот, когда ты поняла, что именно причиняет боль наркоману, то ты сможешь понять, чему он сопротивляется. А дальше просто помоги ему пройти через это, чтобы боль ушла, и тогда он перестанет нуждаться в наркотиках. А игроманы чего боятся? Хотя не говорите, дайте сама попробую догадаться. Игра даёт мне ощущение быстрого и лёгкого заработка. Заработать деньги, не вставая со стула, значит, я боюсь тяжёлого труда, а точнее меня убедили в том, что правильные деньги зарабатываются только тяжёлым трудом, а то, что быстро и легко, это неправильно, а значит, так не должно быть, и я им позволяю так же быстро и легко уйти. Вопрос в том, почему я так люблю играть. Есть два способа заработать деньги. Это физический труд и умственный. Преступный способ я не беру в расчет. Тот, кто берет деньги преступным путем, должен понимать, что он берет в долг у того, у кого ворует. И чем больше он своровал, тем дольше ему потом отдавать. Одной жизни ему не хватит, чтобы вернуть деньги. В следующей жизни его ждет сюрприз. Так вот, ты растешь математиком или программистом. Твой источник денег — это твои мозги. Но тебе говорят, что это неправильно. Правильно — это идти на работу утром и вечером возвращаться, и чтобы руки были в мозолях. Культ физического труда. Мальчик принимает эти правила игры, но ему все равно хочется доказать, что деньги можно заработать быстро и легко. И тут казино ему в помощь. Но мысль, что это неправильно, заставляет его уйти по пути краха. Чтобы ему помочь, надо просто дать понять, что он может заработать большие деньги, потому что у него есть мозг, который генерирует идеи на миллион. Его источник денег лежит в плоскости ума, а не физического труда. Жизнь для него должна стать азартной игрой. Схема очень простая. Теперь ты понимаешь, почему за каждой зависимостью стоит страх. Я хочу, но я боюсь. А предмет зависимости говорит «не бойся, и я помогу». Только это иллюзия обмана. Он не помогает, а делает еще хуже. Игра дьявола с разумом человека. Зависимость человека — это демонстрация его слабости, и реакция дьявола на это не заставит себя долго ждать. Он дал человеку своеобразный выход, но сделал его рабом. Чтобы выйти из зависимости, нужно иметь силу духа и ясность разума. Ясность дашь ты а силу должен проявить он сам. Одно не может существовать без другого. Когда ты понимаешь, ради чего, то становится легче. «Это как же надо так себя не любить, чтобы опуститься на такой уровень?» — вдруг спросила Мария. «Очень многие люди наивно полагают, что любовь к себе — это ценить себя, баловать себя, думать только о себе и своих желаниях». А разве это не так? Нет. Для начала давай разберемся, что такое вообще любовь. «Дай мне определение слова «любовь».» «Это, наверное, когда ты...» Произнесла Мария, но я ее тут же перебил. «Это не про когда. Любовь — не показатель времени». «Я имела в виду, когда тебе хочется быть с человеком, и тебе с ним хорошо, и тебе хочется для него что-то делать». Это все для романтиков и поэтов. Запомни, любовь — это безусловное принятие кого-либо, чего-либо таким, какое оно есть. «Я...» И ключевое слово, определяющее это состояние, — принятие. И любовь — это не чувство, а состояние. «А есть разница?» — спросила Мария. «Конечно, и существенное. Состояние — это то, в чем ты пребываешь постоянно, и это не проходит. А чувство — это твоя реакция, у которой есть временной отрезок, и он очень быстротечен. Страх — это состояние, а не чувство, а боль — это чувство. Счастье — это состояние, а раздражение — это чувство. Любовь — это состояние, а возбуждение — это чувство. Так вот, любовь — это состояние принятия. Ненависть — это состояние отвращения или отторжения. Природа человека определяется его личностью. Личность каждого человека является геометрической фигурой со своим определенным количеством граней. Это как? У каждой геометрической фигуры с острыми углами есть количество граней. Сколько граней у треугольника или квадрата? Так вот, есть люди, у которых три грани личности, а у кого-то четыре и более. Любовь к себе — это принятие всех своих граней. Бог — это многогранная форма. Откуда появляется нелюбовь к себе? Когда человек не принимает какую-то грань своей личности, образованную при определенных обстоятельствах. О каких именно гранях идет речь? — спросила Мария. — Я тебе расскажу занимательную историю одной девушки. Жила-была женщина, у которой была дочка. Возраст этой девочки был примерно такой же, как и у твоего сына. Она была доброй, послушной и веселой. Добрая, послушная и веселая — это были грани ее личности, благодаря которым мир вокруг реагировал на нее соответственно. Чего мы ожидаем от доброй, послушной и веселой девочки? Ее действия абсолютно предсказуемы, и эти грани очень хорошо уживались между собой. И вот однажды мама попросила дочку отнести пирожки бабушке, которая жила в лесу. Не будем обсуждать, почему мать отправила свою дочь одну в лес и почему мать этой женщины жила в лесу одна, ибо это уже вопрос взаимоотношения женщин в роду. Сейчас о другом. Девочка надела свою любимую красную шапочку, взяла корзину и пошла в лес. Если взаимоотношения между женщиной и её матерью оставляли желать лучшего, то взаимоотношения между бабушкой и внучкой были прекрасными. И вот девочка, взяв корзину с продуктами, пошла в дремучий лес, где обитали дикие звери, среди которых были и волки. И когда девочка вошла достаточно глубоко в лес, ей навстречу выскочил волк. «И что произошло?» «Он спросил, куда путь держишь?» — произнесла Мария. «Нет». Девочка инстинктивно схватила с земли камень и бросила в волка. И камень попал в висок зверю, и он тут же умер. «Интересная интерпретация сказки», — съязвила Мария. «В этой истории произошло именно так. Она убила волка камнем. И вот случилось самое интересное. К имеющимся трем граням, доброе, послушная и веселое, добавилась убийца. Теперь у нее четыре грани, но с одной из них Есть проблема. Три предыдущие были светлые, а четвертая — с темным оттенком. Комфортно ли ей от этого? Нет. Три грани стали подавлять и отрицать четвертую. Они стали избавляться от нее. У психологов это называется внутриличностный конфликт. Как они могут избавиться от лишней грани? Девочка начинает быть слишком доброй, слишком послушной и слишком веселой. Она не хочет быть убийцей, ибо убийц никто не любит. Отрицание этой грани привело его к этой нелюбви себя. Любовь к себе — это принятие этой грани. Избавиться от какой-либо грани человеку не удастся. Как бы она ни хотела не быть убийцей и не скрывала это от себя, но это так. И как бы она сама себе и другим не доказывала, что она не убийца, но опыт уже произошел. Это уже случилось. Планета образовалась и ее никуда не денешь». «Почему это с ней произошло?» спросила Мария. «Это очень правильный вопрос. В жизни человека никогда ничего случайно не происходит. Это был божественный замысел по отношению к судьбе этой девочки. Спустя какое-то время девочка снова отправилась в лес, но только уже на могилу к бабушке. Похоронили старушку там же, в лесу, у дома. Но в это же время, в этом же лесу охотился принц» и увидел нашу героиню, но только уже не маленькую хрупкую девочку с красной шапочкой на голове, а взрослую, красивую девушку, и влюбился. Познакомился, повстречался и решил на ней жениться. Сыграли свадьбу, прожили какое-то время, а после его родители умирают, и он автоматически становится королем, а она королевой, той самой королевой, которая является хозяйкой королевства и хранительницей конституции и порядка страны. Она тоже принимает участие в политической жизни королевства, как и ее супруг. И вот однажды к ней подходит верховный судья за подписью о смертном приговоре одного из преступников. Ее подпись должна лишить человека жизни. И вот в этот момент ее грань убийцы и понадобилась. Она хладнокровно ставит свою подпись, и все понимают, что королева может быть не только доброй, веселой и мудрой, но и жесткой в своих решениях. Это помогает ей держать власть и порядок в стране в балансе. Бог знал, что ей уготована такая судьба, и Он также знал, что ей придется подписывать смертные приговоры, и также Он знал, что без этой грани она станет мягкотелой и слабовольной королевой, что станет большой проблемой для страны. Глядя на эти приговоры, без этой грани она начнет жалеть заговорщиков, бунтарей и хладнокровных убийц, как только узнает, что у них есть жены, Дети и так далее. Такая королева не сможет удержать власть и порядок в королевстве. Это при варианте, когда девочка, убив волка, приняла эту грань. А что будет, если она начнет отрицать эту грань? К чему приведет ее нелюбовь к себе? Она выйдет замуж за местного кузнеца, который любит выпивать и распускать руки. Она станет жертвой домашнего насилия. Какое-то время она будет терпеть побои пьяного мужа. Но в какой-то момент она, обороняясь, толкнет его с такой силой, что тот упадет на пол, ударится головой о кирпичную печь и умрет. Что волк, что муж умерли от ее рук, а причина — мозговая травма. Ее арестовали и посадили на скамью подсудимых. За что? — За убийство, — произнесла Мария. Именно. Ей не удалось избавиться от этой грани. Всю свою жизнь она себя осуждала за убийство волка, И корила себя за эту грань и в итоге от чегого убегала туда и прибежала то с чем мы боремся внутри себя однажды нас победит чем она отличалась от королевы да в общем то ничем кроме того что обе лишили людей жизни но одна имела на это право данная ей короны а другую за это осудили потому что правом таким не обладала этим и отличается казнь от убийства Одного убивает закон, а другого — человек. Эта грань все равно дала о себе знать. Пытаясь быть слишком доброй, послушной и веселой, она закончила как убийца. И в историю войдет, как убийца собственного мужа. Вот к чему может привести не любовь к себе. Если ты будешь в себе отрицать грань дурака, то однажды закончишь как дурак, даже если у тебя много дипломов о высшем образовании. Так что ей надо было делать? Как можно было ей помочь? Для такой проблемы есть одно заклинание, которое помогает тебе полюбить себя. Если любовь — это принятие, то ей надо было всего лишь принять в себе эту грань, и судьба бы сложилась иначе. Так как себя принять? — отчаянно спросила Мария. Запомни одну волшебную фразу. Впусти ее в себя и не забывай о ней. В какую бы ты ситуацию ни попала, и что бы о тебе ни говорили, и такой я тоже могу быть. «Повтори». «И такой я тоже могу быть». «Ты глупая женщина», — произнес вдруг я. «Почему вы так считаете?» Удивленно спросила Мария, и мой критичный взгляд ей объяснил, почему. «Ой, простите, и такой я тоже могу быть». «Ты мудрая женщина», — произнес я. «И такой я тоже могу быть». «Ты жестокая женщина», — продолжил я. «И такой я тоже могу быть. Слушайте». Я вдруг почувствовала какую-то силу и свободу. «Какое ключевое слово в этой фразе?» — спросил я. «Быть?» — ответила Мария. «Нет, могу. Ты можешь быть только гениальной, а я могу быть и гением, и глупцом. В мире гениев мы оба с тобой будем своими, а если мы попадем в мир глупцов, то глупцы тебя казнят, а меня они сделают своим лидером, потому что я гениальный глупец, и я это принимаю в себе». Среди волков я буду волком, среди овец — овцой. Могу делает тебя могущественным. Только глупцы думают, что Бог приходит на землю в образе белоснежного царя на золотой колеснице. Бог может позволить себе прийти в этот мир в образе дворника или плотника или простого мальчишки. Он может быть и добрым, и жестоким. Он может дать тебе жизнь и ее же забрать. Чем больше в тебе граней, тем ближе ты к Богу. Кто бы что тебе ни говорил, отвечай опытом или вслух, что и такой ты тоже можешь быть. Это нужно не людям, это нужно тебе. Когда девочка убила волка, она сказала себе и трем своим граням, что убийцей я тоже могу быть. И только я решаю, где и с кем мне быть. Нужно быть доброй и любящей мамой, я буду такой для своих детей. Надо быть мудрой и преданной женой, я буду такой для мужа. Надо быть веселой и доброй подругой, я буду такой для своих друзей. Надо быть жесткой и справедливой царицей, и я буду такой для своих врагов и подчиненных. Надо быть полезным и ценным человеком, я буду такой для этого мира. Таким я тоже могу быть. Когда ты какую-то часть себя ненавидишь, люди тебя отвечают тем же. Принимай себя такой, какая ты есть. И это и есть любовь к себе. Убив волка, она защищала себя. Два хищника встретились на дороге, и она оказалась сильнее. Вот и вся правда о природе хищников. Она не нарушила закон, не позволяющий девочкам убивать волков. Бог предусмотрел эту часть конституции мира, чтобы не превратить ее в хладнокровную убийцу. Ее системе нужен был этот элемент, иначе система бы не сработала. Могла ли она конфликт с волком разрешить, не убивая его? спросила Мария. «Могла, но случилось так, как случилось. И что касается вообще конфликтов, то любой конфликт происходит из-за неудовлетворенной внутренней потребности, и человек пытается удовлетворить ее, используя силу и агрессию. Конфликт всегда происходит только в том случае, когда ответственность за удовлетворение своей собственной потребности человек перекладывает на другого». «Ошибка людей заключается в том, что ответственность за состояние или чувство другого мы берем на себя». «В каком смысле?» — спросила Мария. «Это не я тебя обидел, это ты обиделась. Это не я тебя разочаровал, это ты разочаровалась. Когда я совершаю какое-то действие по отношению к тебе, и то, что ты будешь испытывать, это только твой выбор. Это работает как в негативном аспекте, так и в позитивном. Это не я тебя сделал счастливой, а ты испытываешь счастье рядом со мной. Избавь себя от иллюзий, что кто-то может тебя сделать счастливой. Твое счастье — это твоя ответственность, как и твоя печаль. Незрелость цивилизации заключается в том, что ответственность за свою жизнь люди возлагают на других, а не на себя. Поэтому и происходят конфликты. «Я хочу от тебя то, что должен сам дать себе. Я хочу быть счастливым, а ты не можешь меня таким сделать, и я жду от тебя этого. Я хочу пить, а ты меня не напоила. Когда мы от людей чего-то ждем, а они нам этого не дают, мы на них злимся и пытаемся взять это силой, используя формат агрессии. Вы злитесь на Бога, когда вы в беде, за то, что Он вас не защищает. А должен ли? Бог не отец и не мать, Он создатель, Он дал жизнь. А как ты ею распоряжаешься? Ответственность на тебе. Моя половинка не делает меня счастливой. Это я испытываю счастье, что она рядом со мной. Но испытывать счастье, находясь рядом с ней, это мой выбор. Если я несчастлив, то зачем мне быть с ней? Значит, она не моя половинка. А так получается, что я несчастлив, а виновата ты. Я вхожу с тобой в конфликт, заставляя делать то, что может меня сделать счастливым. Помнишь про заботу? Мы думаем, что мы заботимся, но зачастую только вредим. Поэтому конфликт — это противоборство двух сторон. Это своего рода битва за то, что хотят оба. И почему происходит конфликт? потому что каждый хочет, чтобы его желание выполнила другая сторона. А единственный способ заставить — это применить силу, либо физическую, либо психологическую. Женщина не может применять физическую силу, ибо она физически слабее мужчины. У нее есть другой инструмент — это манипуляция. Что такое манипуляция? Это психологическое воздействие на чувства человека, из-за которых человек добровольно выполнит желание партнера. Одно из основных таких чувств — это вина. Заставь человека чувствовать вину, и тогда он сделает все, что ты хочешь, чтобы ее искупить. «А если угрожает, заставляет испытывать страх?» — произнесла Мария. Эта форма манипуляции называется шантаж. Когда ты воздействуешь не на чувство вины, а на страх человека. Это не экологично лучше воздействовать на негативные чувства, ибо однажды сам окажешься виноватым и впоследствии наказанным. Можно воздействовать на гордость. Если человек это сделает для тебя, то он будет собой гордиться. Истинная власть над человеком у того, кто может воздействовать на его чувства. Поэтому многих великих мужей сгубила стоящая рядом с ним женщина. И также многих обычных мужей великими сделала рядом стоящая женщина. Мужчина не может манипулировать, поэтому ему проще и понятнее проявлять силу. Поэтому в этом мире никогда не будет войны между женщинами. Это занятие мужчин. Каждый хочет обладать властью над каждым, и тот, у кого силы больше, господствует. «А есть ли другие варианты решать вопросы, не прибегая к войне?» — спросила Мария. «Можно, если люди смогут договориться. Мир в руках переговорщиков. Если они смогут понять, Что хотят обе стороны для себя и как они смогут эти потребности удовлетворить, не прибегая к силе, то войны не будет. В этом-то вся сложность — найти компромисс. Люди могут не воевать, они просто не хотят договариваться. Зачем льву говорить с антилопой, когда он может ее съесть? А все, что она может сделать, это бежать, ведь природа дала ей быстрые ноги. Убежишь — выживешь. Знать, чего на самом деле хочет человек или государство — это великая мудрость. Тот, кто видит это, может урегулировать любой конфликт. На словах всё так просто и понятно, а на деле, сколько себя знает человечество, столько же и воюет. Между красной шапочкой и волком тоже произошла война, и девочка победила. Почему? Потому что с волком она бы не смогла договориться. Всегда есть те, кто договариваться не хочет. И тогда они применяют силу. Но можно было, конечно, не убивать волка, если знаешь, как взаимодействовать с ним. Женщина конфликтует с мужем за то, что он не уделяет ей внимания. Он моряк дальнего плавания, редко бывает дома, и ей одиноко. Она хочет от него, чтобы он больше уделял ей внимания. Что ему делать? Увольтся с работы? Это его единственный заработок. А он также хочет, чтобы после очередного рейса приходил и видел ее счастливой, Как она может улыбаться, когда ей грустно? Тогда ты сажаешь обоих напротив друг друга и начинаешь выяснять, от чего именно им плохо. Ей плохо не от того, что он ей не уделяет внимания, а от одиночества. А ты знаешь, что одиночество — это не когда ты один, а когда ты никому не нужен. Она живет с верой, что она, кроме мужа, никому не нужна. Так ли это? Нет, конечно. Если она будет нужна не только мужу, но и миру, она перестанет на мужа агрессировать. Тогда ты ищешь ее ценность для мира, и вдруг видишь, что она ночами себе шьет красивое платье. А что, если она начнет это делать для других женщин? Потом, через какое-то время, она станет местным модельером одежды и будет проводить свои показы. Тогда она поймет, что нужно не только мужу, но и миру. Пока он там плавает, она тут одевает весь город. Стала она счастлива? Да, конечно потому что начала реализовывать свой потенциал. Он приезжает и видит свою жену довольный, а чтобы ей было еще лучше, он стал ей привозить редкие и качественные ткани. Думай не о том, как заставить мужа быть с тобой чаще, а о том, как быть нужной не только мужу. Твоя проблема — это не муж, который не дает тебе достаточного внимания, а твое состояние ненужности. Твоя проблема — это не жена, которая тебя контролирует, а твоя совесть, которая знает, чего ты там делаешь за ее спиной, а еще точнее, истинная причина того, зачем ты это делаешь или хочешь делать. Проблема людей заключается в том, что они сами не могут до конца понять, чего на самом деле хотят, и требуют это от тех, кого любят. Поэтому вместо того, чтобы беречь друг друга, люди становятся врагами друг для друга. Обе стороны чего-то хотят. Это неплохо и нехорошо, это данность. И вместо того, чтобы требовать друг от друга исполнения этих желаний насильственным путем, сядьте друг напротив друга и спросите, чего именно ты хочешь? Не от меня, а вообще, чего ты хочешь? Я хочу быть нужным, а я хочу быть свободным. Так твоя нужность или твоя свобода зависит от тебя самого. Свобода — это право самому решать свою судьбу. Так решай сам, при тут твоя жена? Ты хочешь быть нужный а ты сама себе нужна? Если ты сама себе не нужна, тогда ты будешь жить с этим, заставляя мужа закрывать твою душевную дыру, воздействуя на него. Мы должны не давать что-то друг другу, а помогать достичь этого. Вот в чем наша миссия друг для друга. Ты хочешь яблоко, висящее на том дереве? Я помогу тебе его сорвать. Но рвать будешь ты, а не я. И не надо меня насильно заставлять это делать или вгонять в чувство вины, что я ни на что не способен, и мне на всех наплевать, и вообще в рай не попаду. Ты хочешь быть матерью? Я помогу тебе стать ею. Но не вместо тебя. Ты хочешь быть успешным создателем? Я помогу тебе им стать, поверив, что ты с этим справишься, и дав тебе нужную энергию для этого. Но не пойду вместо тебя создавать. Ты хочешь признания? Я помогу тебе его получить. не за чей а путем своих достижений. Настоящее мастерство переговорщика заключается в том, чтобы понять, в чем истинная потребность всех сторон, и найти то решение, благодаря которому все стороны получат то, чего они на самом деле хотят. Это касается как двух человек, так и целых государств. «А если лидер какого-то государства не хочет договариваться?» спросила Мария. «Все хотят договариваться, потому что никто не хочет умирать. Но если кто-то уперся рогом и жаждет войны, тогда жители этого государства должны себя спросить, готовы ли они умирать за такого лидера. Если готовы, то закупайте гробы, ищите землю для могил, зажигайте свечи и побольше. Бог всегда будет на стороне того, кто готов договариваться, а те, кто хочет убивать, получат свой камень в висок. Получается, что конфликт — это когда я из-за неумения удовлетворять свою собственную потребность, Пытаюсь заставить другого человека ее удовлетворить. А заставить мы можем, применяя либо физическое воздействие, либо психологическое. А по сути, мы должны сами понять, что именно мы хотим, и попросить другого помочь достичь этого. Да, ты поняла все правильно. А это можно понять только путем переговоров. Людям надо научиться разговаривать друг с другом, И желательно, чтобы этому они учились в школьных стенах, когда становятся взрослыми. Я вспомнила сейчас свой конфликт с мужем, когда однажды я похудела на 10 килограммов и спросила мужа, изменилось ли во мне что-то. А он посмотрел на меня подозрительно, оглядел с ног до головы и сказал, что нет. А я ему устроила скандал за то, что у меня 10 килограммов минус, а он эти изменения не увидел. Теперь я поняла, что моя потребность была в том, чтобы нравиться, быть красивой, и мне нужна была его обратная связь. Теперь я думаю, а зачем она мне нужна была? Я ведь знала, что он меня любит любой. Я до конца не была уверена, нравлюсь ли я сама себе. Мои минус 10 килограммов не заставили меня нравиться самой себе. Я хотела, чтобы он убедил меня в обратном и обвинила его в безразличной слепоте. А ведь он же любит безусловно. Я должна была себе нравиться и худой, и полной, и умной, и глупой. Это моя проблема, а не его. А я обвинила его и устроила скандал. Только не надо себя сейчас за это винить. Мы не на суде, и мой бог не судит никого. Поняла ошибку. Исправляй и иди дальше. Все просто. «Винить не буду, но могу впасть в стресс». «Сомневаюсь, ибо стрессом тут не пахнет. Ты больше подвержена депрессии». «Почему вы так думаете?» «Люди разделены на две категории – ведущих и ведомых. Ведущий – это сильный мира сего, а ведомые – это обычные люди. И каждому из этой категории присущ ее собственный психологический недуг. Одни испытывают стресс, а другие – депрессию. Это своего рода профессиональная болезнь как одних, так и других». Почему ведущие испытывают стресс, а ведомые депрессию? Стресс — это состояние внутреннего напряжения, вызванное страхом из-за невозможности достичь цели. Лидеры живут тем, что им постоянно надо достигать цели, и не всегда цель может быть достигнута, и уровень ответственности повышает уровень напряженности, который и вызывает стресс. Каждый из них по-своему снимает стресс. А те, кто на них работает, страдают депрессией. Депрессия — это состояние подавленности из-за отсутствия перемен. Наша жизнь движется по спирали, а это значит, что мы постоянно находимся в процессе развития. Мы должны развиваться. Это непрерывный процесс перемен. Но многие люди боятся перемен, потому что их пугает будущее. Это один из основных человеческих страхов, страх будущего, а точнее его неопределенности. Они, с одной стороны хотят чтобы в будущем было то о чем они мечтают а с другой стороны боятся этого как это удивленно спросила мария девушка хочет выйти замуж в будущем и это перемена из статуса свободной женщины она должна перейти в статус замужней. после того как она выйдет замуж она родит детей и это уже новая перемена все это она хочет но в голове куча ненужных мыслей а за того ли она выйдет А будет ли он ее любить и быть ей преданным мужем? А получится ли ей быть хорошей мамой? И на все это у нее негативный опыт. Она начинает тормозить этот процесс, а страх начинает закольцовывать ее жизнь. Теперь жизнь движется не по спирали, а по кругу. Ее душа начинает чувствовать депрессию. Почему это профессиональная болезнь обычных людей? Потому что люди хотят больше всего стабильности, чтобы все было понятным и безопасным, чтобы зарплата в конце месяца пришла и чтобы работа и завтра была. Они не ставят перед собой глобальных целей. Им нужен не рост, как лидерам или сильным мира сего. Им нужен нескончаемый процесс, в котором что-то происходит. А отсутствие событий в жизни вводит их в депрессию. А у сильных мира сего дела обстоят иначе. Для них важны лишь цель и и ее достижения любым путем. Они живут тем, что постоянно чего-то достигают, и главное, чтобы в этом движении всегда был рост. Сегодня я построил двухэтажное здание, а завтра оно должно быть трехэтажным. Сегодня у меня королевство величиной в одно поле, а завтра должно быть в поле и лес, а послезавтра поле, лес и море, и так далее. И когда ты ставишь перед собой цель, ты можешь ее и не достигнуть, а это значит, что ты проиграл. Ты слабый альфа-самец, тебя могут выкинуть из стаи. Поэтому цель у ведущих всегда вызывает напряжение, которое снимается после ее достижения. Почему ведущий так любит праздновать свою победу? Потому что достигнутая цель говорит ему, что он сильный, он справился, он победил. А можно ведущим избегать стресса, а ведомым депрессии? Спросила Мария. Конечно, помни всегда, что выход там, где вход. Почему они не могут найти выход? потому что не могут найти вход. Почему ведущие испытывают стресс? Потому что боятся, что проиграют. Почему ведомые испытывают депрессию? Потому что боятся перемен. Причина этому, что у одних, что у других – страх. Он управляет их душой и сознанием. Как побороть страх? Самая большая глупость – думать о том, что ты можешь побороть страх. Страх, как и боль, – большой подарок человеку от Бога. Он заставляет нас развиваться и защищает нас. Есть два страха. Один в голове, другой в душе. Тот, что в голове, — это инстинкт самосохранения. Он не дает тебе подойти к медведю с желанием его погладить или прыгнуть со скалы, думая, что ты взлетишь. Он защищает тебя и твою стаю. А страх в душе обусловлен негативным опытом. Ты не можешь бояться того, чего с тобой раньше не происходило. Так что за любой твоей фобией всегда стоит опыт. Но человек же боится летать на самолете, хотя ни разу не падал. Он боится не летать. Это не аэрофобия. Он боится доверить свою жизнь другому человеку, который будет контролировать его жизнь. Этот страх имеет отношение к контролю, а не к высоте и полету. Это тотальный контроль. Ты можешь с кем-то съесть машину, но в случае чего ты знаешь, что сможешь себя спасти. А в самолете ты полностью под контролем незнакомого тебе человека, пилота. Ты однажды кому-то доверила свою жизнь, а он ее не уберег. Смотри всегда глубже, между строк. Информация повсюду, но истина в контексте. На всю свою жизнь нужно смотреть в контексте. Со страхом в голове ничего не нужно делать, он тебе в помощь. А страх в душе нужно преодолевать. Он взращивает силу духа. Иди туда, где живет твой страх и в конце пути тебя ждет успех. Что нужно ведущему, чтобы преодолеть страх и избавиться от стресса? План. Хороший, качественный план и великолепно выстроенная стратегия значительно снизят уровень напряжения. Не стоит идти к цели вслепую или по написанному в попыхах плану, а еще у каждого лидера есть великолепный инструмент — это интуиция. Если он будет к ней прислушиваться, то у него все получится. Разум лидера всегда должен быть в покое. А это значит, ему надо искать место или действие, которое будет держать его разум в чистоте и покое. А что касается ведомых, то им нужно приучить себя к переменам. Если твой стол уже пять лет стоит на одном и том же месте, переставь его на другое. Запусти этот механизм перемен. Создай что-то новое вокруг себя. Новый стиль в одежде. Новый дизайн в интерьере, новое место для прогулки, новое хобби в жизни. Единственное, что у тебя должно всегда быть одним и тем же, это твоя половинка и твое предназначение. Это то, что мы не выбираем, это дано нам судьбой. Даже природа заставляет тебя иногда меняться. Даже природа заставляет тебя иногда меняться. Весной ты в одной одежде, летом в другой, а зимой в третьей. Приучай себя к переменам. Они нужны, чтобы идти дальше. Наша жизнь должна двигаться не по кругу, а по спирали. Стресс и депрессия — это не болезнь и не проблема. Это сигнал тебе, что ты живешь в страхе. Преодолей этот страх, и все пройдет. Мне неловко спрашивать об этом, но я хочу спросить, почему люди живут в долгах и как от них избавиться? Я спрашиваю, потому что у нас... Очень много долгов в семье. Мы с мужем стараемся их закрывать, но одни долги порождают другие, и это как бесконечная яма, которую ты думаешь, что закапываешь, а на самом деле ты делаешь ее еще глубже. У долгов есть много граней, и я тебе расскажу о некоторых из них. Твой долг — это твое отношение к времени. Во Вселенной нет понятия времени. Есть только процесс со своим началом и концом. Не время определяет процесс а содержимое этого процесса. Мы не можем сказать, что солнце должно погаснуть через какое-то время. Оно погаснет, когда закончатся те самые элементы, благодаря которым оно горит. Но в нашем мире время играет одну из ключевых ролей и влияет на многие события. И так как оно есть в нашей жизни, то есть реакция на него. Долг — это твоя реакция на время, а не на процесс. «Я не совсем понимаю», — произнесла Мария. Представь себе, что я тебе назначаю встречу в определенный день и время. Например, давай завтра встретимся в парке у памятника в 6 часов вечера. Ты приходишь в 6 часов, и тут я тебе отправляю сообщение, что задерживаюсь на час. У тебя будет две реакции. Одна на мое опоздание, а другая на целый час ожидания. Конечно, ты расстроишься, что я опаздываю. Но дальше возникает вопрос, что тебе делать целый час? и в голове рождается та самая мысль, которая порождает долги. Какая мысль? Что это очень долго. В долгах живут те, кто не хочет и не любит ждать. Время, проведенное в дискомфорте, длится очень долго, а время, проведенное в наслаждении, пролетает как стрела. Если я буду держать тебя в объятиях целый час, оно пролетит как минута. Если я дам тебе раскаленную сковородку в руки на одну минуту, то эта минута будет для тебя длиться целый час. Почему так? Потому что все твое внимание будет сосредоточено именно на времени. Ты будешь постоянно о нем думать в контексте того, чтобы оно быстро пролетело. Ты не можешь никак повлиять на его скорость, но твои постоянные мысли о времени заставят тебя думать, что оно идет очень медленно. Когда тебе хорошо, ты не думаешь о времени. Счастливые люди времени не наблюдают поэтому оно для них проходит быстро и незаметно. Так вот, что касается долгов. Когда ты ставишь перед собой цель, у ее достижения есть временной отрезок. Ты зашла ребенка, так будь добра теперь подождать 9 месяцев. Ты посадила дерево, будь добра теперь подождать какое-то время, пока оно не даст свои плоды. Поставила в духовку мясо, будь добра теперь подождать, пока оно приготовится. Нам всю жизнь приходится чего-то ждать. И вот тут возникает вопрос. Какую реакцию у нас вызывает это ожидание? Человек, живущий в долгах, не любит ждать. Почему так? Долг — это сначала результат, а потом процесс. Ты приходишь в банк, и тебе говорят, что мы можем вам сразу дать денег, а потом вы будете отдавать. Зарплата — Это тот же самый процесс передачи денег. Но тебе говорят, что сначала ты будешь работать, и только потом ты их получишь. Очень соблазнительно взять сначала деньги, а потом как-нибудь отдавать. Но проблема в том, что процесса все равно не избежать. Он становится еще более мучительным, поэтому ты идешь и еще берешь денег. Система так устроена, что ты сначала живешь в процессе, а потом ты получаешь заслуженный результат. Но кое-кто решил обмануть систему и ввести новые правила, где ты можешь получить все и сразу, здесь и сейчас. Это ловушка дьявола. Зачем ждать, когда вырастет дерево, когда можно сразу взять плоды? Нарушая систему, ты создаешь хаос, из которого потом очень трудно выйти в состояние порядка и процветания. «Ты не хочешь ждать». Ты не любишь ждать, ты не любишь время, ты не любишь процесс. И так очень многие люди. Я сказал тебе, что опоздаю на целый час. Подумай, как ты можешь провести его с пользой. Если ты ставишь цель перед собой, определи время ее достижения. Если ты достигнешь ее через час, то обустрой этот час какими-то приятными и полезными делами. Если ты будешь думать о том, что это долго, некомфортно, то все твое существо будет жаждать ускоренного процесса. Тут приходит черт и говорит, есть вариант сразу все получить. Ты, конечно, соглашаешься, не думая о том, какую цену ты заплатишь потом. оплатить платить придется. Ты можешь взять в кредит телевизор или машину или квартиру, но за полученный сразу результат ты будешь платить двойную цену. Ты готова к этому? Либо подожди. Потерпи, понаслаждайся процессом достижения цели, тогда ты получишь деньги и купишь себе то, что запланировала. И никому ничего не будешь должна. В целом долг не имеет никакого отношения к деньгам. Это твое отношение к времени. Посмотри на это глобально. Как проходит твоя жизнь? Насколько комфортны твои дни? Как именно ты распределяешь свое время? На что и на кого именно ты тратишь свою жизнь? У тебя может быть друг, которого ты не переносишь на дух, но приходится с ним общаться. Зачем? Ради чего? Ты ходишь на работу, которую ненавидишь, и даже тех, кого ты там встречаешь. Ты отдаешь свои минуты жизни на это. Зачем? Ради чего? Ты живешь с человеком и спишь в одной кровати, но он тебе противен. Ты тратишь свои чувства и свою жизнь на него. Зачем? Ради чего? самый ценный ресурс который есть у человека это не деньги которые он зарабатывает а время которое ему дано при рождении из за того что ты живешь в условиях тотального дискомфорта ты подсознательно начинаешь торопить время тем самым укорачивая свою жизнь ты становишься заложником скорости я хочу быстро здесь сейчас и сразу и банк говорит тебе держи деньги и не думай о процентах у тебя складывается ощущение что ты получил зарплату или награду за что-то, чего ты не сделал. Но потом приходит сообщение о том, что теперь твоя очередь платить деньги. И где их взять? Платить надо сейчас, а денег ты не заработал. Значит, что? Иди, бери новый кредит. Выйти из долгов можно легко. Сядь и составь план. Поставь цель расплатиться со всеми долгами. Не завтра, не послезавтра а через год. Но что ты будешь делать весь этот год? Тебе нужна определенная сумма, чтобы погасить все долги. Ее нужно заработать. Ключевое слово — заработать. Сядь и подумай, как именно ты можешь это сделать. Конечно, в голову начнут лезть мысли о том, что весь этот год будет тяжело, но зато ты зароешь эту яму и дальше начнешь правильно выстраивать процесс. Не гоняйся за результатом. Сбавь скорость. Жизнь твоя пролетает незаметно, и ты даже не успеваешь разглядеть прелести этой жизни и этого мира. Не спеши, не торопись, всему свое время. Ты получишь то, что ты хочешь, и пусть не сейчас, и не завтра, но получишь в свое время, когда будешь готова. Для чего это нужно? Чтобы ты могла ценить по-настоящему результат. Каждый богатый человек знает, какова цена его успеха, какой он путь проделал. Пока все развлекались, наслаждались и прожигали жизнь здесь и сейчас, он учился, развивался, рисковал, не спал ночами, придумывал, ошибался и проигрывал, падал и снова вставал. Все смотрели на него, как на дурака. А теперь, когда у него есть все, о чем люди мечтают, и он никому ничего не должен, все стоят перед ним на колени с протянутой рукой. Хочешь оказаться на высоте, придется попотеть, взбираясь на гору. Так что ты будешь делать целый час, пока меня нет? Сидеть на месте и пялиться через каждую минуту на часы? Или зайдешь на другой стороне улицы в небольшой книжный магазин, где ты сможешь с пользой скоротать время? Полюби время, и оно тебя отблагодарит богатством. Время — деньги. А что касается тех, кто дает тебе в долг, то это из состояния превосходства и господства. Долги и кредиты придумали те, кто хочет видеть мир, стоящий перед ними на коленях и слезно умоляющий их дать им еще немного времени. Те, кто дает в долг, на самом деле торгуют временем за чувство надменности. Тот, кто имеет много денег, имеет и много времени. Тот, у кого нет денег, и временем не владеет. А если ты не владеешь своим временем, то ты не способен владеть своей жизнью. Тогда ею будет владеть тот, кому ты должен. Проблема долгов не только тех, кто дает в долг, так же, как и проблема лжи не только в тех, кто ее озвучивает, но и тех, кто не умеет распоряжаться своим временем, так же, как и своим разумом. Сядь и подумай, умеешь ли ты тратить свое драгоценное время с пользой, пока ты не дошла до цели. Скажи мне, как ты тратишь деньги, и я скажу, как ты тратишь своё время. Тебе всегда надо спрашивать себя, на что я сейчас потрачу, этот час пока жду. Вы часто упоминаете в своих разговорах дьявола. Вы верите, что человек может продать ему свою душу? Я никому не говорила, но однажды я видела сон, а может быть даже не сон, что ночью ко мне пришёл кто-то. Он был весь в чёрном. Глаза красные, но очень красивый внешне. Такой томный бархатный голос, и запах тела был пьянящий. Всё моё тело было сковано какой-то судорогой. Я не могла пошевелиться. Он сел рядом со мной, взял меня за руку и тихо так прошептал. «Отдай её мне. Зачем она тебе? Я смогу о ней позаботиться» а взамен я дам тебе». И на этом моменте я зажмурила сильно глаза и не открывала их всю ночь. Я боялась их открыть и снова увидеть его. Я не поняла, что это было и что он хотел дать мне взамен. Так я уснула и проснулась на утро. Я не могла понять, что это было и кто это был. Вы постоянно говорите «Дьявол то, дьявол это». Тот, кто пришел, был он? И что он хотел взять у меня? Неужели мою душу? История с дьяволом у нас в сознании закреплена под грифом «мифология», «мистика» и «фантазии». Люди не хотят верить, что он есть, дабы не снимать с себя ответственности за свои деяния. Это правильно, но исключать того, кто тебя подвел греху, я бы тоже не стал. Когда мы говорим о душе, что именно мы подразумеваем? Когда мы говорим о психологии, как о науке о душе, что именно мы подразумеваем, где она вообще находится, из чего она сделана? В мире нет ни одного высшего учебного заведения, будь то институт или академия, которое могло бы выпускать действительно настоящих психологов, ибо научное сообщество так и не доказало наличие души у человека. Настоящая психология — это понимание внутренних душевных процессов человека, Это значит, что настоящий психолог должен знать, что у тебя происходит в душе и по какой причине это происходит. Роль психолога в древности выполняли священники, а до них это были жрецы. Почему? Потому что единственная связь с Богом у нас была и есть, и будет через нашу душу, а не через наши мозги. С приходом цифровых технологий и научных достижений история с Богом уходит на задний план. Верить в Творца становится немодно и неактуально а вслед за ним уходит актуальность дьявола. Единственный, кто от этого выигрывает, — это дьявол. Сатана, Люцифер, да неважно, как люди его называют. Люди одного и того же Бога тоже по-разному называют. И каждый думает, что его Бог самый настоящий, а вот твой Бог вымышленный. Ты — мама. И слово «мама» у разных народов мира звучит тоже по-разному. Но от этого ты не перестаешь быть матерью Даниила. Я не верю в священников и в церковь. Я вообще не хожу в церковь. Но в Бога я верю. Если ты идешь путем церкви, Бога ты не найдешь. Но если ты ищешь Бога, ты его найдешь и в церкви. Не обижайся на церковь. Это просто организация, как и любая другая в мире, выполняющая свой функционал по отношению к людям и к миру в целом. Они такие же, как и правительство, правоохранительные органы, или медицина, или просто школа. Они не плохие и не хорошие. Это как организм человека, выполняющий свою функцию по отношению к самому человеку и к миру. Например, в организме человека есть дерьмо. Но мы же не говорим, что человек — дерьмовое существо. Есть люди, которые совершают зло, а есть те, кто верит в добро и справедливость. Но мы не говорим, что человечество — язва на теле этого мира. Также в любой организации есть то самое дерьмо, которое портит репутацию той или иной организации. Мало кто в мире любит правительства и политиков. Но это очень важная организация для мира, так же, как и церковь. Но в любом организме есть способность выводить то самое дерьмо, потому что если оно там останется, организм погибнет. И не дай бог, если это дерьмо попадет в мозг человека. Но в некоторых организациях дерьмо, которое портит имидж этой структуры, попадает в пункт управления, приходя к власти. Тогда организация начинает болеть, и в итоге она умирает. Вот так же, как и твои определенные органы выводят все ненужные токсины, в любой организации тоже должен быть тот самый контролирующий орган, который следит за тем, чтобы организация, в которую попадает дерьмо, выводила его. Мне нравится сама идея церкви. Я люблю туда ходить и наслаждаться тишиной. Я могу услышать Бога и там. Церковь — это храм, в стенах которого служители должны следить за состоянием души человека. Правила, которые установили пророки, нужны для того, чтобы душа не заболевала. Священнослужителям нужно изучать не только священное писание и историю древних людей, но и душу человека, и все, что с ней происходит. Миру не нужны психологи, я готов открыть душу тому, кто слышит Бога. Тот, кто слышит Бога, сможет услышать и мою душу. Но так же, как и среди психологов, среди священнослужителей, очень много шарлатанов, которым нужна власть над человеком и его сознанием. Черная ряса не дает тебе статус святого и неприкасаемого. Вопрос не в том, какого цвета твоя одежда или кожа, и что висит на твоей шее. Вопрос в том, какого цвета твоя душа. А на шее должна быть только умеющая думать голова. Бог живет в сердце, а дьявол поселился в голове. Дьявол не вселяется в душу, как многие думают. «Как же тогда ритуалы изгнания? По-моему, экзорцизм называется», — спросила Мария. «Мозг человека имеет очень расширенные границы своих возможностей. Это гигантский пункт управления. Он как генеральный директор в компании, а душа — это акционер или президент компании. Кто на кого работает, ты уже сама догадалась. Так вот, дьявол воздействует на эти самые возможности, и тогда тело человека начинает себя вести безобразно, меняется голос — и отношение ко всему. Люди, отталкиваясь от истории, написанных в Священном Писании, думают, что в теле человека — демон. Это не совсем так. Твое тело — это компьютер, твоя душа — это операционная система. Мне не обязательно садиться за твой стол, чтобы управлять твоим компьютером. Я могу находиться за сотни и тысячи километров от твоего рабочего компьютера и им управлять. Мне достаточно создать вирусную программу и сделать так, чтобы ты этот вирус закачала в свой компьютер, и вуаля! Теперь я контролирую все процессы в нем. также и с душой. Дьяволу нужен лишь доступ к ней через твое сознание и восприятие. Он управляет человеком дистанционно, загружает любую программу, и ты ее выполняешь, думая, что это твои мысли и твои желания. Неужели это правда, что человек продает душу дьяволу? Испуганно спросила Мария. Да, а если быть точнее, то человек делает две вещи. Он либо ее продает, либо отдает. В каких случаях он отдаёт и за что продаёт? Человек продаёт душу за пять вещей. Первое — могущество. Я тебе опишу ситуацию, как это происходит. Представь себе обычную семью — мама, папа и сын. Это пример очень условный, но ты поймёшь суть. Вот семья ужинает, всё хорошо, и вдруг в квартиру влетают грабители. Мальчик прячется под диваном и видит, как убивают его папу и маму. Что в этот момент чувствует мальчик? сначала страх но к нему добавляется ненависть. И вот эта ненависть является ключевым фактором. Что такое вирусная программа, закачанная в твой компьютер? Когда ты впускаешь в себя ненависть, злость, либо другое негативное чувство, ты закачиваешь вирус. Дьявол сразу же пользуется случаем, и он тут как тут. Сначала мальчик испытывает ненависть к грабителям за то, что они совершают такое злодиание. Потом к папе за то, что он большой и взрослый не смог защитить маму затем к Богу за то, что тот допустил такое, и в итоге ненависть к себе за то, что он маленький и немощный. А ненависть к себе самая сильная. В этот момент он получает сообщение от дьявола, что тот готов его наделить могуществом, которое позволит мальчику в будущем уничтожать своих врагов. Это могущество даст ему такую власть, что никто даже не посмеет на него косо посмотреть. Но взамен дьявол хочет получить безграничный доступ к его душе. Когда человек продаёт или отдаёт душу, это не значит, что он её в буквальном смысле отдал, и душа томится в темнице. Нет. Люди продают или отдают всего лишь доступ к душе. Это как если бы ты мне дала ключ от своей квартиры, я мог бы заходить туда, когда захочу и я мог бы заходить туда, когда хочу, и делать всё, что хочу, и ты мне не можешь сказать ни слова. «Я теперь хозяин твоей квартиры». Но есть строгое правило, и дьявол его не нарушает. Это надо тоже понимать. Право выбора и принятие решения лежит только на человеке. Это был твой выбор, поэтому с дьявола нет спроса. Он всегда ждет подходящего момента, когда бы ты сдалась и отдала или продала доступ. И надо отдать должное, дьявол всегда выполняет свои условия договора. Но с одной стороны, пометкой. Доступ он берет навечно, а могущество он дает тебе на короткое время. Ты можешь быть могущественным правителем хоть 30 лет, но для дьявола это 3 секунды, а поводок на твоей шее будет висеть вечно. И перерождаясь из жизни в жизнь, ты уже сама себе не принадлежишь. Второе, за что продает человек доступ к душе, — это богатство. Представь себе опять этого мальчика. Теперь он живет в деревне, и все люди в деревне, в том числе его родители, умерли с голоду. Еда — это ресурс, деньги — это тоже ресурс, который дает нам возможности. Ненависть к себе за то, что у него нет возможности накормить и спасти семью, заставила его опять продать доступ к своей душе. Дьявол ему пообещал несметные богатства, и к человеку начинает липнуть огромные деньги. Ему делают очень выгодные предложения. Деньги текут не ручьем, а рекой. Его накрывает богатство, как цунами. Голод стал причиной продажи души. Третье, за что продает человек доступ, — это уважение. Человек хочет быть Богом. — А что дьявол дает? — у недумения спросила Мария. Чем он соблазнил Еву? Что было тем самым яблоком? Это знание Дьявол дает доступ к знаниям. Нашего мальчишку в детстве в школе унижали, дразнили, в общем, не уважали. В душе копилась злость, обида и дикое желание стать таким, чтобы все люди его уважали и почитали. Дьявол соблазняет его знаниями. К тебе будут ходить толпы людей и поклоняться тебе, как великому гуру. Так появились лжепророки и псевдоучители. Они начинают людей вводить в заблуждение, потому что сами там находятся. Четвертое — это вечная молодость. Человек не хочет стареть. В основном клиентами этого запроса являются женщины. Молодость ассоциируется у них с красотой. Красота — с восхищением. Многие царицы проводили ритуалы, где просили дьявола дать им вечную молодость, а взамен они ему доступ к своей душе. Все бы ничего, но подвох в том, что такие царицы умирали в молодости. Никто и никогда их не видел старыми и морщинистыми старушками. Они всеми руками и ногами держатся за свою молодость. Но в следующей жизни они будут терять все, что у них есть. — Почему? — спросила Мария. — Когда ты держишься очень крепко за что-то, что должно уйти по закону жизни, то приходит смерть, и учит тебя умению отпускать. Миссия смерти в том, чтобы забирать то, что должно уйти. Смерть забирает не только твое тело, но и твои вещи, твои предметы, твои мысли, В этом мире у всего есть начало и у всего есть конец. И когда приходит конец, мы должны уметь отпускать это с благодарностью за службу. Когда мы отпускаем то, что должно уйти, на его место приходит то, что должно прийти. Когда человек держится за что-то мертвой хваткой, тогда смерть приходит и забирает все подряд, чтобы ты разжал руки и отпустил то, чему пришло время уйти. Если я твои ноги, ты не сможешь ходить и ты не сможешь прийти к своей цели. Если я буду держать тебя за руку, то эта рука, которую я держу, перестанет выполнять свой функционал. Мама, которая постоянно держит ребенка за руку, убивает в нем самостоятельность. Когда ребенок научился ходить, то не надо его держать за руку. Он должен уметь полагаться на свои ноги и на свое тело. Это его учит быть самостоятельным. Он должен видеть, что ты идешь рядом, и его в случае падения поддержишь. А если он упал, и ты понимаешь, что он может сам встать, то дай ему самому встать. Так воспитывают сильных духом личности. Поэтому руки всегда должны быть свободными. Левая рука должна брать, правая — давать, как в случае с женщиной и мужчиной. Женщина берет, а мужчина дает. Если ты левой рукой схватился за что-то и не отпускаешь, это значит, что ты не умеешь брать. И ты не будешь от жизни получать все ее прелести. Так рождается жадность. Если ты не умеешь брать, то и дать тебе тоже нечего, а значит и к тебе не придет. Поэтому жадность рождается в страхе, что к тебе что-то не придет. Руки всегда должны быть свободными. Пришла молодость, насладись ею, отпусти ее и встречай мудрую и почтительную зрелость. Пятое, за что люди продают доступ к душе, — это любовь когда ты хочешь заполучить чье-то сердце, чтобы иметь власть над конкретным человеком. У это называется приворот. Те, кто делает привороты являются приспешниками дьявола. Нельзя насильно заставлять человека любить, и все бы ничего, если бы не одно «но». К любви это не имеет отношения. Заполучив сердце женщины или мужчины, ты хочешь удовлетворить низменную потребность своей собственной значимости. Он так красив, что если будет мой, то и я, наверное, тоже стану прекрасна. Она такая величественная, что если я заполучу ее сердце, то и я тоже буду крутым. Это желание власти над человеком. В итоге тебе дают доступ к телу и сознанию человека, но не к его душе. Это суррогат. Тебя не любят. Рядом с тобой покорный зомби. За что люди отдают душу? — спросила Мария, — когда они теряют все, что им было очень дорого. Нечеловеческая боль охватывает всю душу, и человек теряет полностью интерес ко всему. В душе образовалась такая черная дыра, что ему ничего ни от кого не надо. Даже душа стала просто бесполезным клочком мусора. Человек ее просто выбрасывает. В этот момент появляется дьявол в образе утешителя, и протягивает человеку свою руку. И тот, не задумываясь, отдает свою душу. Есть еще другой вариант. Это было часто у женщин, которых сжигали на костре. На тот момент они не были преданы дьяволу, но злость и обида за то, что люди с ним так поступили, заставила девушек перейти на сторону зла. Ибо дьявол пришел в обличье мужчины, который готов их защищать от этих безумцев. Они становились его невестами. Как у Христа есть свои невесты в лице монахин, так и у дьявола есть свои наложницы. Иногда эти девушки видят один и тот же сон, как дьявол с ними занимается любовью ночью. И последний вариант, когда твою душу отдают в жертву в виде приношения дьяволу для каких-то целей. Все это происходит в ритуальной форме. Думать о том, что все это детские игры, не имеющие отношения к реальности, очень наивно и глупо пока человек будет думать что над ним никого нет и он царь и бог в этом мире он будет жить в хаосе. но еще раз повторю есть железное правило: никому не вмешиваться в жизнь людей только направлять. Поэтому дьявол никогда не придет к тебе и не приставит к твоему виску дуло пистолета и не заставит тебя и не заставитьит тебя отдать ему доступ к твоему сейфу или пин-код к твоей карте. Бог в тебе видит сильные стороны, но дьявол видит слабый Соблазн — это воздействие на твои слабые стороны. Слабыми так же, как и сильными, нас делают наши желания. Чего ты на самом деле хочешь? Безудержно, всем сердцем, всей душой, что готов на все. Дьявол, как и Бог, это видит, но отличие у них в одном. Дьявол предлагает тебе это взять у него, а Бог — убежден, что ты можешь этого достичь сам, и у тебя есть всё для этого. Бог не против, чтобы ты был богатым, но для этого нужно приложить усилия и свое время. Он не против того, чтобы ты был лидером, но не для того, чтобы убивать и уничтожать, а для того, чтобы защищать и заботиться. Дьявол предлагает тебе сейчас взять в долг или в кредит, а Бог говорит «подожди, заработай сам». На это уйдет время. Но в конце ты не будешь стоять на коленях и просить дать тебе его еще. Бог дал тебе эту свободу выбора, а дьявол очень хитро воздействует на твой выбор, использует твои слабости. Их тысячелетний спор за нас заключается в том, что дьявол верит, что мы слабые и никчемные, а Бог хочет доказать обратное. Кто победит, зависит от нас и от нашего выбора. Если тебя заставили ненавидеть и злиться, Значит, дьявол победил. «Как вернуть душу, если она у него?» — спросила Мария. «Сначала признай это, после осознай, за что продала или отдала, а затем обратись к тому, кого дьявол боится больше всего, и попроси забрать твою душу, затем пообещай этого больше не делать. Мы просим Бога дать нам материальное благо, не думая о том, что лучше бы просили защитить нашу душу от заблуждения и невежество. Как понять, что моя душа у дьявола? Тебя иногда накрывают панические атаки без причины, и дикие спазмы в груди. У тебя в голове мысли, ты понимаешь, что они не твои, словно какой-то голос тебе говорит, что тебе делать. Иногда случается, что тебя вдруг накрывает тотальная слабость, словно ты всю ночь вагоны разгружала. И всё это периодически с тобой происходит. Почему спазмы в груди? Потому что душа находится на уровне грудной клетки. Почему панические атаки? Эта душа чувствует себя в заложниках, и ей страшно. Мысли не твои. Это закачанная информация, которая является для тебя командой к действию. Почему слабость? Потому что ему нужно, чтобы ты наполнялась энергией, а потом он включает режим отсоса этой энергии. Потом ты валяешься в кровати пару дней и пытаешься восстановиться. Он отпускает поводок, и ты думаешь, что все, ты свободна, и снова наполняешься, а потом опять откачка энергии. В тебя воткнули буровую установку, и периодически откачивают энергию. Ему нужна эта энергия, чтобы наполниться полностью. Тогда он станет настолько же могущественным, как и Создатель. Дьявола не надо винить или ненавидеть. Он тоже хочет признания, как и все те, кто себя считает вторым или третьим, а хочет быть первым. Он хоть и заставляет тебя нарушать правила, но сам их не нарушает. Поэтому, когда будешь возвращать доступ к душе, Отпускай его с миром и благодарностью, ибо он показал твои слабые стороны, которые ты должна сделать сильными. Люди до конца не осознают степень ценности самой души. Для них дорогая машина или большой дом гораздо ценнее, но это до тех пор, пока душа не начнет ныть в одиночестве. Дорогие материальные вещи не признаются тебе в любви. Они тебя не обнимут и не согреют. А другая душа может. Если правильно расставить приоритеты, то можно быть и богатым, и счастливым. Делай все правильно, и будет у тебя все, что ты хочешь. Поразительно. Я сегодня словно в космос слетала и вернулась. Один день из моей жизни, а чувствую, словно вся моя жизнь заключалась в одном дне. Вам не скучно жить, зная, что вы можете себе все объяснить? Нет. Ты живешь с человеком десятки лет. Ты все про него знаешь. Почему он тебе не скучен? потому что ты его любишь, и тебе хочется быть с ним рядом. Я люблю жизнь, я люблю этот мир, я люблю то, что я делаю, я люблю тех, с кем я это делаю, и люблю тех, для кого я это делаю, как самого себя. Я никого ни в чем не обвиняю, потому что мой мир начинается с меня. Я знаю, что вам уже пора идти, и я хотела вас еще кое о чем попросить, хотя если вы откажетесь, я пойму. Говори, — перебил я Марию. У Даниила завтра день рождения, и он вчера сказал, когда ложился спать, что очень хочет вас видеть на нём. И я обещала, что спрошу вас, сможете ли вы прийти. Хорошо, я согласен. Я люблю дни рождения, особенно те, где вкусно кормят. Конечно, я не богиня на кухне, но готовлю вкусно. Значит, договорились, завтра к вам приду. Спасибо за всё, что вы для нас делаете, особенно для Даника. спасибо тебе и ему за ваше доверие ко мне. Для меня очень важно, чтобы мне поверили. Вера мне дает силы, она мой источник энергии. Я обнял Марию очень тепло и нежно поцеловал ее в лоб. Она посмотрела на меня, как любящий ребенок, на родителя. Затем подошла к двери и, открыв ее, попрощалась со мной до завтра. Я шел по светлому коридору школы с ощущением свободы и чувства выполненного долга. В голове почему-то проскользнула мысль, «Я нашел вас. Я все-таки нашел тебя». На лице невольно появилась улыбка. Я шел мимо аудитории, в которой была открыта дверь, и боковым зрением увидел стоящего у окна Даника. Я остановился и вошел в класс.